Глава сорок восьмая. Худеющая Инга. О прекрасная моя, я так люблю тебя. Та женщина для меня ничего не значит. Разоряется во всю ширь своих молодецких легких турецкий мачу, а его девушка ведется балда гороховая дурище, прямо как я еще недавно. Не верь ему, прикрикиваю я на экран телевизора. Врет скотина и не краснеет, а сам с блондинкой. Жаль, что героиня сериала меня не слышит. Громко всхлипываю, утираю набежавшие слезы приспособленным под это дело полотенцем и продолжаю следить за героями на экране. Рыдаю в три ручья. Над сериалом, не над собственной жизнью, разумеется, ну, почти. Ведь во время просмотра мыльных опер меня немного отпускают мысли о собственной неудавшейся жизни и потерянной любви. Вокруг меня все по фэншуй. В лучших традициях женских страдашек простынь и одеяло измято до невозможности на прикроватной тумбе гора салфеток, а рядом журнальный столик, на котором стоит уже третий за это утро кружка чая, а также тарелка с печеньем и сладкими батончиками. Беру печенье с фейхоа, надкусываю, морщусь от непривычного и не слишком приятного вкуса, но упрямо жую. Да что ж ты творишь, идиотка! Ворчу на героиню. когда она благородно прощает своего кавалера за поход налево. В этот момент дверь в спальне резко открывается и на пороге показывается... Нет, не Жора, а мог бы, если бы любил. Так-так, моя сестра Анфиса стучит кончиком босой стопы по паркету. Она укладывает на бок убранные в хвост светлые волосы, упирает руки в свои идеально стройные бока, пыхтит, Явно готовится устроить мне вывилочку. А почему ты не на работе? спрашиваю невинным голосом. Рабочий день в самом разгаре. Моя сестрица сейчас должна во всю тренировать восходящих звезд российского тенниса, а никак не смотреть на меня с осуждением. Я знала, что застану такую картину, поэтому и явилась с проверкой. Ворчит она. Инга, напомни мне, ты зачем сюда приехала? Под ее грозным взглядом мне становится немножко стыдно. Чтобы худеть, отвечаю не очень уверенно. И что ты делаешь вместо того, чтобы худеть? Трескаешь печеньки лежа в кровати. Во, способ сбросить вес. Сестра выставляет вперед руку с поднятым вверх большим пальцем. Они протеиновые, пытаюсь оправдаться. У тебя все равно нормальных нет, а могла бы купить. В них тоже дофига калорий. Ты худеть собралась или накачиваться сладким под сериалы? Худеть, худеть. Усиленно киваю. «Тогда поднимай свою чудесную жопку и иду в фитнес-зал. А то разлеглась тут. На моей, между прочим, кровать ешь, она вся в крошках». «Тебе что, кровать жалко?» «Тут же обижаюсь. Я к вечеру ее перестелю, не проблема. И вообще меня бросили. Два раза за последние месяцы, между прочим, имею я право хоть недельку пострадать». «Я-то надеялась, моя пламенная речь хоть чуть-чуть разжалобит Анфису, но нет, не имеешь». Коротко отвечает она: ноги в руки и вперед. Ну хоть несколько дней начинают торг. Нет, моя сестра не умолима. Хоть до завтра. Складываю ладони в малейшем жесте. Анфиса смотрит на меня строгим взглядом. Запомни, дорогая сестрица. В похудении завтра нет. Есть только сейчас. По рекомендации Анфисы я еду в фитнес-центр на окраине. Далековато от квартиры сестры, зато центр просто вау. Он даже превышает по размерам тот, куда меня водил Жора. По крайней мере, само здание выглядит значительно больше. Тут есть все. Огромное количество тренажеров, несколько здоровенных бассейнов, зона для кроссфита, скалодром и прочее, прочее. По крайней мере, это обещает огромная наружная реклама. У стойки регистратуры меня встречает личный тренер Настя. Здравствуйте, Инга. Вы у меня записаны на особую программу по просьбе Анфисочки. Что-то в ее голосе мне сразу не нравится. Он ехидный. В каждом слове смешок. Или мне это кажется? Но выглядит она как мисс фитнес бикини. Высокая, стройная. Вместе с тем ее руки и ноги обтянутые спортивными штанами выглядят мускулистыми. Однако при этом она кажется женственной. Интересно. Сколько мне надо тренироваться, чтобы заиметь такую фигуру? Да, да, я на особую программу. Киваю нервно, сглотнув. Мисс Фитнес-бикини уверенно хватает меня за руку и ведет не в спортзал. Сначала я попадаю в медкабинет, где меня осматривают со всех сторон, измеряют, взвешивают, затем делают биоимпеданс. Вообще дело не так плохи. Важно, кивает сидая дамочка врач в белом халате. У вас достаточный уровень мышечной массы, так что при соответствующих тренировках и диете вы сможете за несколько месяцев прийти в форму. Сейчас сами понимаете, ситуация нерадужная. На этом мне остается лишь кивнуть. Как вспомню эту страшную цифру на весах, так вздрогну и никому ее не скажу. Оказалось, мое двухдневное лежание в обнимку с протеиновыми печеньками не прошло бесследно, но、ну、и годы наедания бачков тоже, разумеется. Теперь тренировка, заявляет мне мисс Фитнес бикини и ведет меня в тренажерный зал. Начнем с легенькой пробежки. Снова ехидно улыбается мне она. Через каких-то полчаса я уже мокрая как мышь, но это не удовлетворяет мою мучительницу. Она придумывает все новые и новые упражнения для моей уставшей тушки. Очень скоро понимаю, что Жора-то оказывается был совсем не строгим тренером, и те нагрузки, которые он предлагал. Были действительно суперлайт. Все же какой-то огромный мир фитнес-клуб. Сколько здесь разного несчастье, настоящее государство и правитель тут имеется, важный приважный директор и подданные в наличии огромное количество тренеров. Мне здесь тоже нашлось место. Сестра воспользовалась связями и устроила меня бухгалтером фитнес-клуб. Все-таки полезно, когда есть родственники в спорт-индустрии. Платят меньше, чем я получала раньше. Зато есть огромная скидка на занятия. Коими истязаю себя уже месяц, почти привыкла. Беговая дорожка больше не кажется мне дорогой ват, а 20 минут занятий на велотренажере теперь воспринимаю как легкую разминку. Цифры на весах тоже радуют: минус 5 килограммов, и это всего за четыре недели. Я даже с местным коллективом подружилась. Никаких тебе тут вобл, кочеев и прочей нечисти, даже гепардиены тех не водятся. Но вот любимое место, как и на прошлой работе, осталось неизменным. Обожаю заседать в буфете в обеденный перерыв, да и потом нередко устраиваюсь тут с ноутбуком. Часть здесь особенно вкусная, атмосфера располагает. Откусываю кусочек протеинового печенья и гадаю, почему его не могут сделать таким же вкусным, как обычное. Жаль, что я так и не смогла привыкнуть ко вкусу фитнес-сладостей, как и к отсутствию в моей жизни Жоры».